Глава 12. Дорожный указатель, который приветствовал меня на въезде в Тикхил, штат Нью-Гемпшир, заодно поставил меня в известность, что население городка составляет 730 жителей. Дело было 14 марта 2011 года, в понедельник. Я выехал из Бостона сразу после пяти утра, и теперь уже была половина девятого. Городок, а скорее поселок, Тикхил располагался сразу к северу от Белых гор. Белые горы (White Mountains) горный хребет, занимающий четверть площади штата Нью-Гэмпшир и небольшую территорию на западе штата Мэн, входит в горную систему Аппалачи, считается наиболее труднодоступным местом в Новой Англии. Предварительно я разузнал кое-что и про него, и про Нормана Чейни человека. которого мне предстояло убить, но не слишком-то много. Все, что удалось добыть, было получено при помощи одного из библиотечных компьютеров. Я быстро подскочил к нему, как только кто-то из посетителей освободил его, не выйдя из своей учетной записи. С собой я прихватил блокнот, так что мог сохранить полученные сведения в письменном виде. То, что удалось выяснить про Тикхилл, это что там... Одна закусочная и две частные гостинички, обе пользующиеся популярностью по причине своей близости к горнолыжным склонам. Открыв карту, я изучил точное местоположение обиталища Нормана Чейни на комьюнити роуд. Дом, по крайней мере согласно карте, располагался в довольно уединенном месте. Быстро перерисовав карту в блокнот, я ввел в поиск самого Нормана Чейни, который, как выяснилось, приобрел этот дом в Тикхеле три года назад за пять тысяч долларов. Единственным другим попаданием оказался опубликованный в 2007 году некролог Маргарет Чейни, школьной учительницы из Халиока, что в западном Массачусетсе, которая погибла при пожаре в собственном доме. Маргарет Чейни, которой на момент ее смерти было 47 лет, оставила двух взрослых детей, Финна, одного года, и девятнадцатилетнюю Дарси, а также своего мужа, с которым прожила 23 года, Нормана Чейни. Это было немного, но все равно заставило меня призадуматься. Мог Норман Чейни быть ответственен за смерть своей собственной жены? А если да, то не по этой ли причине кто-то приговорил его к смерти? и не из-за этого ли Чейни уехал из Холиока ради жизни в заштатном городишке, в котором не набралось и тысячи жителей. Тут мне пришло в голову, что на самом-то деле у меня нет никакой нужды убивать Нормана Чейна. Если Дагбург, тот самый сайт, на котором я организовал обмен убийствами, настолько анонимен, как обещано, тогда совершенно исключено, чтобы тот совершенно посторонний для меня человек С которым я там связался, когда-либо выяснит, кто я такой. Ну или не совсем так. Даже если этому постороннему человеку, теневой версии меня, ничего про меня не известно, одну вещь он все-таки знает: он знает, что я желал смерти Эрику Этвилу. Это могло поместить меня в довольно длинный список, а может, и нет. В итоге решил все-таки выполнить свою половину сделки. для начала. Это представлялось наиболее безопасным, хотя вполне могло оказаться и чем-то совершенно правильным и справедливым, пусть и в несколько извращенном смысле. Прежде чем вырубить библиотечный компьютер, я быстро поискал какую-нибудь информацию про Фина Чейни и Дарси Чейни. В отличие от своего отца, оба были неплохо представлены в интернете. Если я нашел тех, кого надо... Тогда Финн Чейни в настоящее время работал в небольшом банке в Питцфилде, а также регулярно участвовал в самодеятельных викторинах в местном пабе. Дарси Чейни жила теперь в одном из пригородов Бостона, посещая магистратуру в университете Лесли в Кембридже. Университет Лесли – один из наиболее престижных частных университетов США, основанный в 1909 году. Естественно, имеется в виду американский город Кембридж, соседствующий с Бостоном, в котором расположен и еще ряд высших учебных заведений, в том числе и Гарвардский университет. Отыскались и фотографии обоих, и они без сомнения являлись братом и сестрой. Густо-черные волосы, мохнатые брови, голубые глаза, маленькие рты. Судя по всему, никто из них не жил со своим отцом, и это была самая важная информация, которую мне удалось раздобыть. Если Норман Чейни жил один, тогда моя задача значительно упрощалась. Едва я въехал в Тикхилл, как пошел снег, легкие хлопья, которые плавали в воздухе, словно не собираясь опускаться на землю. Без труда отыскал «Комьюнити роуд», едва населенную и плохо заасфальтированную дорогу, вившуюся вдоль склона холма. Приблизившись к номеру 42, я сбавил ход. Лишь белые цифры на выигрышенном черной краской почтовом ящике показывали, что участок вообще существует. Медленно проехав мимо, вгляделся в глубину грунтовой подъездной дорожки, но так и не сумел различить никаких строений. Все было надежно укрыто густым лесом. В конце комьюнити-роуд развернулся и принял решение. На сей раз все-таки свернул на подъездную дорожку и после левого поворота наконец увидел дом. Он представлял собой нечто вроде пирамиды. Больше окон, чем деревянного каркаса, что делало его похожим на лыжное шале в миниатюре. Я с радостью обнаружил, что гаража нет, а перед входом припаркована только одна машина. какой-то внедорожник. Шансы на то, что Норман Чейни в доме один, значительно повысились. Натянув на руки перчатки, а на голову лыжную маску с прорезями для глаз, но не полностью опустив ее на лицо, я выбрался из машины, опустив к ноге увесистый гвоздодер с загнутым раздвоенным кончиком. Подошел к дому, остановившись в двух шагах от входной двери. Дверь была из крепкого дерева, но с двумя длинными и узкими оконцами по бокам, забранными фацетированным стеклом. Позвонив в звонок, я пригляделся к темной внутренности дома, искаженной фасками на стеклах. Решил, что если к двери с обратной стороны подойдет не мужчина средних лет, а кто-то другой, то я быстро натяну маску на лицо и ретируюсь к машине». Номерной знак я уже основательно заляпал грязью, так что ни цифр, ни серии штата было не разобрать. Никто не открыл. Я еще раз позвонил в звонок, опять услышав колокольный перелив из четырех нот, и тут увидел крупного, кряжестого мужчину, медленно спускающегося по лестнице. Даже сквозь изрезанное декоративными канавками стекло я разглядел, что на нем... серые тренировочные штаны и фланелевая рубашка. Лицо у него было багровое, а густые темные волосы торчали хохолками в кривь и в кость, словно давно не мытые. Мужчина открыл дверь, потянув ее на себя. В лице у него не было ни страха, ни даже решительности. Ну! — произнес он. — Это вы, Норман Чейни? — спросил я. — Ну! — повторил мужчина. Ростом он оказался повыше шести футов, пусть даже и слегка сутулился, а одно плечо у него было заметно выше другого. Я замахнулся гвоздодером, целись в висок, но Чейни резко попятился, и раздвоенный плоский кончик задел его сбоку по носу. Что-то противно хрустнуло. Чейни, споткнувшись, отпрянул назад. Кровь плоским ручьем Хлынула у него по подбородку. «Блин!» — булькающе всхлипнул он, схватившись руками за лицо. Шагнув в дом, я опять замахнулся Фомкой, но Чейни легко блокировал ее своей мясистой левой рукой, а потом замахнулся на меня правой, врезав мне в плечо кулаком. Не особо больно, но это на миг выбило меня из равновесия. и Чейни попер вперед, обеими руками ухватив меня за грудки и крепко впечатав в стену. Что-то, наверное, крючок вешалки, врезалось мне куда-то под самый затылок. Теплая кровь хлестала из носа Чейни, брызгая мне в лицо. Некое воспоминание, наверное, из какого-то романа Яна Флеминга, пронеслось в моем охваченном паникой мозгу, и я, вздернув правое колено, резко опустил каблук тяжелого ботинка на подъем ноги Чейни. Тот хрюкнул и ослабил захват, и я стал пихать его вперед. Он опять попятился, и через несколько спотыкающихся шагов мы оба повалились на пол. Я рухнул на него сверху, услышав, как что-то лопнуло. Лицо Чейни исказилось. Рот открывался и закрывался, как у рыбы, вытащенные из воды. Я оттолкнулся от него, приставил ему колено к груди и опять навалился на него всем своим весом. Он изо всех сил пытался дышать, а я обхватил руками в перчатках его толстую шею, стиснул, надавил большими пальцами так сильно, как только мог. Он пытался оторвать мои руки, но уже слабел. Прикрыв глаза... Я продолжал вдавливать пальцы ему в горло. Примерно через минуту, а может и больше, я отпустил его и перекатился на бок, тяжело дыша и сознавая, что во рту ссолоная вязка от крови. Провел языком по зубам, все ли целы. Но пострадал как раз язык, кончик его был разлохмачен и отдавал резкой болью. Должно быть, я прикусил его в драке. Рот наполнился кровью. Я проглотил ее. Не самая была бы лучшая мысль выплюнуть полный рот собственной крови на месте преступления. Пусть даже я и понимал, что следов своей ДНК уже оставил тут предостаточно. Согнувшись на корточках над чейни и избегая смотреть прямо на него, я пощупал пульс и на шее, и на запястье. Пульса не было. Встал. Окружающая обстановка на миг завихлялась вокруг меня. Потом наклонился подобрать Фомку. Еще перед этой вылазкой я решил, что нужно будет пройтись по дому, взять несколько ценных вещей, когда Чейни будет мертв, но теперь не знал, хватит ли у меня духу. Мне просто хотелось поскорее прыгнуть в машину и умчаться отсюда, прочь от всей этой сцены как можно дальше». Я уже собрался повернуться к двери, когда уловил краем глаза какое-то движение на противоположной стороне прихожей, у входа в гостиную, открытой планировки с окнами от пола до потолка. Ко мне медленно направлялся рыжий кот. Его неподстриженные когти отчетливо цокали по твердому дереву пола. Кот остановился, обнюхал тело Чейни, опять посмотрел на меня и громко мяукнул. подошел на два шага ближе, а потом повалился на бок и потянулся, показывая белый клочковатый живот. Волна почти парализующего холода пробежала по всему моему телу, ползучего страха перед тем, что весь остаток моей жизни, этот единственный образ, этот кот, просящий ласки, когда его хозяин валяется убитый на полу, будет преследовать меня вечно. Даже не задумываясь, я наклонился, подхватил кота в охапку, отнес его в машину и уехал. Снег повалил еще сильней, налипая на асфальт. Особо не разгоняясь, я той же дорогой проехал через центр Тикхила, а потом выбрался на автостраду, которая должна была вывести меня к Белым горам и на юг, в сторону Массачусетса. Все мои движения в машине казались плавными и словно заторможенными, да и сам воздух, сквозь который пробивался автомобиль, словно превратился во что-то вязкое. Время замедлилось, и все было пронизано чувством нереальности. Я опустил взгляд на пассажирское сиденье, куда посадил покладистого кота. Какая-то часть моего мозга визжала, никогда не забирая ничего с места преступления. Твердило мне, что я только что подписал себе смертный приговор, но я так и продолжал без остановки катить дальше. Кот теперь смотрел в окно на снежинки, вьющиеся вокруг машины, а шейника на нем не было. Протянув руку, я погладил кота по спине. Он оказался более худым, чем я думал, а большая часть его объема происходила от его густого оранжевого меха. По-моему, под кончиками пальцев я ощутил легкую, мурлыкающую вибрацию. Как только горный хребет остался позади и в голове стало немного проясняться, я принял решение. Заскочу сейчас в первый попавшийся городок, найду какой-нибудь магазин или маленькую гостиницу, любое место с незапертой дверью, и потихоньку запущу кота внутрь. Вскоре он будет обнаружен и не останется без крыши над головой. Правда, имелся риск, огромный риск, что кто-то меня заметит, но делать нечего, надо попытаться. Мне ни в коем случае нельзя было брать кота с собой, и я даже не мог припомнить, зачем это сделал. Но теперь, когда кот уже в машине, я просто не мог так вот взять и выбросить его где-нибудь на обочине. Да, это было бы разумно. но шансы кота выжить в данном случае крайне невелики. Я продолжал ехать без остановки, и где-то в южной части нью кот опустил голову и задремал. Ни в какой первый попавшийся городок я так и не заехал, и внезапно осознал, что и не собирался никуда заезжать. Когда я вернулся обратно в Бикон-Хилл, и обнаружил свободное место для парковки прямо перед своим домом, кот был по-прежнему со мной. Я подхватил его в охапку и отнес наверх по лестнице. Была половина одиннадцатого утра. Пока кот мягко ступал по моей маленькой квартирке, принюхиваясь и потираясь башкой о каждый предмет меблировки, я сорвал с себя всю одежду и засунул ее вместе с Фомкой в прочный мешок для мусора. Потом принял душ, намылившись и смыв пену как минимум трижды, пока не стала кончаться горячая вода. Согласно моему изначальному плану на этот день, я должен был покинуть дом Чейни, а потом проехать еще чуток дальше к северу, в букинистический магазин, который, как я знал, располагался в перестроенном амбаре. Я неоднократно бывал там, и в прошлом удачно находил там редкие издания криминальных романов. Если вдруг по какой-то причине я попаду в подозреваемые в убийстве Чейни, если мою машину кто-то заметил, тогда, по крайней мере, у меня было бы хоть какое-то объяснение своего пребывания в Нью-Гемпшире в данный конкретный понедельник. Алиби, конечно, довольно жиденькое, но всяко лучше, чем совсем ничего». Теперь же, в случае чего, мне оставалось только сказать, что я планировал посетить любимый магазин, но повернул обратно из-за снегопада. Естественно, ничего из этого не могло объяснить присутствие кота, убитого мужчины в моей квартире. Кота, который сейчас терся ухом о мою лодыжку. Я нашел банку тунца, вывалил ее в миску, а вторую миску наполнил водой. еще отыскал крышку от картонной коробки, насыпал в нее немного земли из горшка с хлорофитумом, в надежде, что это сойдет за кошачий лоток. Пока кот ел, я уселся за компьютер и посмотрел в гугле, как проверить, кто мой новый постоялец, кот или кошка. После некоторого осмотра, согласно полученным инструкциям, убедился, что это действительно кот. Я провел с ним целый день, не показывая носа на улицу, и в какой-то момент мы оба заснули вместе на диване. Кот устроился у меня в ногах. Ближе к ночи он нашел дорогу в постели и свернулся клубком на книге в мягкой обложке, которую я на тот момент читал. «Слишком много поваров» Рекса Стаута. Я назвал кота Нира. На всякий случай стоит напомнить, что частный детектив — Нира Вульф, домосед, гурман и любитель орхидей, самый известный персонаж американского писателя Рекса Стаута, 1886-1975. Месяц спустя, ровно через месяц после того, как я оставил труп Нормана Чейни в Тикхиле, штат нью гемпшир прояснились две вещи. Первое, Что полиция меня не разыскивает. Пусть даже я и не пытался отыскать в интернете что-нибудь по делу об убийстве Чейни, но просто печенками чуял, что вышел сухим из воды. Вторым было осознание того, что Ниро, который успешно обрел новый дом, нуждался в куда большем внимании. Я мог частенько уйти из дому сразу часов на двенадцать, а когда возвращался домой, Нира поджидал меня прямо у двери, в полном восторге от моего появления». Мэри Эн, моя соседка снизу, сказала мне, что слышала, как он плачет в одиночестве целый день напролет. Я начинал постепенно приходить к мысли, что из Нира получится просто замечательный магазинный код для старых чертей.